Глава 23. Ждать я, конечно, не стала. Во-первых, не в моих правилах отсиживаться в кустах, не зная, что происходит. А во-вторых, я банально проголодалась и хотела пить. А еще осмыть с кожей и волос соль и следы близости. Надеть платье без этого ужасного тянущегося подола и, наконец, обуться. Ноги, несмотря на теплую ночь, все-таки замерзли. И я поджимала пальцы, выбираясь с ярости моря на сушу. Обернулась на черный хёкар. Всего несколько часов назад он казался мне чудовищем. А сейчас... Сейчас хотелось погладить полированные бока так же ласково, как это делал шторм. От мыслей об Ильхе в груди что-то заныло. Я понимала, когда он говорил, что всю жизнь избегал привязанностей. Ведь я тоже делала это. Мы оба знаем, как тяжело терять тех, кого любишь. Как трудно пережить свой личный шторм. То, что меняет нас навсегда. И сейчас, покидая бухту Белого Йормуна, я боялась думать о будущем. Соленгвард по кутался в пелену тумана и провожал меня призрачными взглядами с людяных окон. Я бежала по безмолвным улицам, размышляя, приготовила ли Нана на горячий завтрак или придется довольствоваться вчерашними лепешками. А еще о том, убрались ли во свои морские море и забрали ли они с собой свои пятнистые шкурки все же надо будет расспросить шторма о природе этих серебряных дев сейчас великолепная ослунг не вызывала во мне ревности ведь ей пришлось коротать лунную ночь в одиночестве все то ради чего красавица преодолела путь по лунному свету досталось мне я улыбнулась и слегка смутилась вспоминая бесстыдные жадные ласки и жаркий шепот сводящий с ума Теперь я понимала, почему ради одной лишь ночи морская морь приходила на этот берег снова и снова. И сердце снова сжалось от мысли, что спустя год фьорды опять потеплеют, и Ослонг, простив ветреного шторма, придет к нему. А вот меня здесь уже не будет. Я споткнулась, сглотнула разлившуюся во рту горечь. Не надо думать об этом мира, не надо. Я уже пережила одну бурю, вторая мне не нужна. Вторую я могу и не выдержать. Тяжело перелезла через стену. Все-таки ночь меня вымотала. Миновав лес, я первым делом приникла к источнику и вдоволь напилась, а после осмотрелась и с улыбкой прислушалась к тишине. Похоже, полнолуние измотало не только меня. Вокруг ни души, даже над таверной нано не вьется столь желанный дымок. Похоже, обитатели берега все еще спят. И горячих пирогов с утра мне тоже не видать, пробормотала я, ступая по упругому мху между валунов. Эй! За камнем спал Ильх. Лица я не увидела, но по приметной синей безрукавке узнала светловолосого Хвирна. Он лежал, неудобно свернувшись, да еще и там, где поток воды образовывал лужу. Так странно. Почти так же, как тогда. Воспоминание ударило молотом. Мне снова десять, и я смотрю в лицо женщины, которая уже никогда не поднимется. Хвирно, позвала я, делая осторожный шаг. Ильх не откликнулся и не пошевелился. Но я уже и так знала, что он мертв. Слишком неподвижной была его поза, слишком изломанной, и слишком темным стал мох под его боком. Но что случилось? Почему он здесь? Несчастный случай? Или потасовка за внимание морской море? Хорошее настроение исчезло в мутистраха страха. Что здесь произошло? Надо найти остальных скорее. Не решившись трогать хвирно, я кинулась в сторону Хёкаров. Вот и первый с полустертой надписью «Гордость фьордов». Здесь спят Вегард без крыши и старик Дюкаль. За ним большой и скрипучий волнорез, пристанище Торферда и Наны. Дальше плавучий дом Канохма, череда мелких лодочек, а потом медуза и покоритель волн. Между ними лежало то, что я поначалу приняла еще за одну груду валунов, И даже успела удивиться, откуда они взялись. Ведь накануне здесь был лишь песок, а потом валун двинулся шевельнула слабшим щупальцем. «Малыш!» — я бросилась к Кракену, безжалостно выброшенному на берег. Тело морского гада перечеркивала длинная рваная полоса, из которой сочилась чернильная кровь. Глаза моллюска, круглые и желтые, прикрытые полупрозрачными веками, больше не пугали. Кракен казался бесформенной кучей, серой кляксой, застывшей на кромке воды. И лишь судорожные, шипящие попытки сделать вдох говорили о том, что морское чудовище все еще живо. «Нет, нет, только не это! Да что же это такое? Не вздумаю умереть! Единый, да как же! Боги, ты же задыхаешься!» Бормоча мольбы пополам с ругательствами, я попыталась столкнуть Кракена в прибой. Но он был слишком огромный. Моих сил попросту не хватало. Страж ты умирал. Его щупальца все еще тянулись к морской пучине. Но попытки сделать вдох становились все слабее. Кто-нибудь! Я хотела закричать, но получился какой-то задушенный хрип, словно мне как и Краки, было нечем дышать. Кто-нибудь, помогите! Где же Ильхи? Где шторм? Что здесь случилось? Прыгнула в море, зачерпнула воды, плеснула на Кракина. Это все бесполезно. Жалкие попытки. Нужно дать ему пепел и оттащить на глубину. Морской гад не может жить на суше. Пепел. Мне нужен пепел. Потерпи. Потерпи немного. Уговаривая то ли Кракена, то ли себя, я взлетела на борт Медузы. Вытащила из-под тюфика на кровати трепицу с плоской костью, которую не успела отдать Конухму. Обжигая пальцы, вытрясла из стеклянной склянки тлеющий уголек. Нана говорила, что он не гаснет, потому что рожден в пекле горлохома. Вернувшись на берег, я с трудом развела крошечный костер, сунула в него кость йога. Никто не рассказывал мне, как именно делают пепел. Я лишь надеялась, что его название имеет смысл. Несколько томительных минут ничего не происходило. Кость просто лежала в огне, а потом пламя рассыпалось искрами и погасло, словно впитавшись в драконьи останки. На земле остался белёсый порошок с красными прожилками. На миг я замерла, решая, не стоит ли накормить им хвирно. Но Ильх был мертв, в этом я не сомневалась. А Кракин еще дышал. Больше не думая, я зачерпнула воды, смешала с порошком и влила в полуоткрытую пасть морского гада. «Прости, я больше ничего не могу для тебя сделать», прошептала я, стоя возле неподвижного чудовища. Мутная желтизна его глаз отразила мою крошечную фигурку. Вернувшись на Медузу, я схватила потертые сапоги, натянула. В мой первый день на этом берегу шторм велел Брику снять их и отдать Деве, чтобы она не исколола нежные пятки. Сейчас казалось, что с того времени минула целая жизнь. Когда я снова пробегала мимо Кракена, он лежал в той же позе. Пепел не помог. Я опоздала. Или порошка оказалось слишком мало для столь большого создания. Судорожно втянув воздух, я бросилась к таверне Наны пустота пугала. Теперь она виделась противоестественной. Где же люди? А что, если все они мертвы, как хвирн? Что, если мой кошмар повторится, и я снова окажусь среди мертвецов? Голова закружилась от накатившего ужаса. И когда из-за заросли дикой ежевики вышел Ульф, вполне живой и здоровый, я чуть не завопила. Сначала от испуга, а потом от радости. «Великие перворожденные! Ульф, это ты!» Я кинулась к Ильху и, не сдержавшись, его обняла. «Ульф, как же я рада тебя видеть! На берегу творится что-то ужасное! Где все люди? И...» «Я видела Хвирна и Кракена! Они мертвы! Что происходит?» Идем со мной, дева!» Ульф повел плечом, освобождаясь от моих рук. «Но там Хвирн и Кракен!» Идем. Он молча двинулся обратно в заросли, и я растерянно осмотрела берег. И замерла. У входа в бухту... Там, где раньше обитал морской страж, покачивались три хёкара. Когда-то на том же месте стоял корабль «Вермана». Его борта украшали белые щиты. На боку новых гостей блестели щиты алые, словно кровь. Да и сами хёкары отличались от небольшого юркого судна водного хёга. Эти были огромными и устрашающими. На их носах скалились драконы со сложенными за спиной крыльями. Я обернулась на Ильха. Но тот уже скрылся за полосой колючей растительности. Может, обитатели последнего берега спрятались в тайном убежище? Я продралась сквозь ежевику, поражаясь тому, как легко прошел здесь огромный варвар. За колючей оградой шумел поток, вытекающий из грота. Дальше был ряд скальных обломков. Я перепрыгнула с камня на камень, обогнула затянутый мхом валон и оказалась на широкой площадке, прямо за могучей спиной Ульфа. «Я нашел девчонку!» Громко сказал тот. Топталась возле Кракина, пыталась ему помочь, глупышка. Что? Какого демона? Я дернулась в сторону, но огромный кулак сгробастал меня за шиворот и вытащил вперед. Я заморгала. Над головами сплелись ветви деревьев, образуя лиственный свод. Солнечный свет проникал сквозь него тонкими спицами, рисуя внизу пятнистый узор. Напротив меня, спиной к отвесной скале, выстроились все жители последнего берега. И приведи их я прижала ладони к губам, сдерживая крик. У мужчин были связаны руки, на хмурых лицах наливались синяки и ушибы. Торферд привалился спиной к камню, держа на весу окровавленную руку. Рядом, бессильно сжимая кулаки, застыли Нана и избитый Ирган. Старики Вегард и Дюкаль сидели прямо на земле. Кошка пряталась в бороде хозяина. Оба подслеповато моргали и казались удивленными детьми, не понимающими, что происходит. На некоторых ильхах почти не было одежды. Кто-то оказался облачен лишь в штаны. И тела многих украшали порезы и кровоподтеки. Эйтри и Канухам едва ли не единственные оказались одеты полностью. Они стояли сбоку, бледные и злые, тоже со связанными руками. В стороне ото всех застыл шторм. Я лихорадочно прошлась взглядом по его телу и выдохнула не увидев ран. Вот только и его руки сковали, причем не веревкой, а железными кандалами. Напротив шторма расположились незваные гости, захватчики, пришедшие в эту бухту, в ту единственную ночь, когда ильхи оказались безоружными. В ночь, которую посвящали любви, а не войне. Мне не пришлось гадать, кто знал об этом. И кто мог привести врагов. Ведь на поваленном дереве, развалившись, сидел усмехающийся верман. А рядом, нежно поглаживая мужское плечо, расположилась красавица Альва. Та, которая еще недавно клялась в ненависти водному Хёгу. Но гораздо больше Верма напугал другой человек. Высокий брюнет, закованный в кожаный доспех, с нашитыми сверху металлическими кольцами. Его глаза под тяжелыми нависшими бровями напоминали угли. С обеих сторон чужака мрачными тенями застыли вооруженные до зубов черноволосые смуглые ильхи. Их было много. Слишком много. И самое страшное, что в руках одного воина шмыгал носом перепуганный брик. На меня пришлый брюнет, глянул как на пустое место и снова уставился на шторма. «Где доказательства, Верман?» — резко спросил он, и водный Хёк дернулся. «Где ярость моря? Вы так и не нашли, Хёкар? «Я нашла кое-что другое. Посмотри, Агмунд Хёк!» Алива, покачивая бедрами, вышла вперед, раскрыла ладонь. На ней блеснула каплевидная золотая жемчужина. Подарок, который я отшвырнула, поддавшись глупой ревности. Алива покачала украшение на серебряной цепочке. Знаешь, что это? Знаменитая золотая жемчужина, которую на мочке уха носил Ярал кровавое лезвие. Ее запомнили многие из тех, кому не посчастливилось повстречать в водах его черный хёккар. Запомнили и описали. Второй такой нет во всех фьордах Агмунд Я оттолкнула Ульфа, который все еще стоял рядом. Тенью скользнула к Альве и все-таки двинула красавицы в нос. Альфа взвыла, жемчужина взлетела в воздух, и я поймала ее в кулак. Это мое! Не смей брать мое, мерзавка! Отряд чужаков сполошился, многие наставили на меня оружие. Но их предводитель, тот, кого звали Агмунд Хёк, остановил моё убийство, небрежно махнув рукой, криво улыбнулся. «Интересно, смелая дева. Но раз эта жемчужина твоя, то скажи, откуда она у тебя?» Я мельком глянула на побледневшего шторма. Скользнула взглядом по его сжатым губам, по заострившимся скулам. В его глазах явственно читался вопрос. «Какого пекла ты тут делаешь, Лильган?» Я отвела взгляд и вернула Агмунду его ухмылку. «Это жемчужина — часть моего наследства», — заявил я. «Она врет!» — выкрикнула Альва, прижимая ладонь к распухающему носу. «Не слушай ее, Риар! Жемчужину подарил Штормхёк. Этой ночью. Все это видели. Эй, вы! Скажите же, вы все видели, кто подарил украшение? Жители последнего берега хмуро молчали. «Вот и ответ», — торжествующе улыбнулась я. А Хёк, улыбаясь, подошел ближе. Остановился рядом со мной. Я смело посмотрела в пугающие чёрные глаза. Потом взгляд скользнул ниже, на матовый обруч, почти скрытый железными кольцами доспеха. Мужчина был привлекательным, но у меня он вызывал лишь желание отодвинуться подальше. И кивнул на мой кулак с украшением. — Говоришь, жемчужина твоё наследство, дева? — Удивительно. Ведь такой жемчуг растет лишь в одном месте, у берегов моего Даскивела, А именно эта жемчужина, золотая, каплевидная, много лет украшала венец его Риаров. Драгоценность пропала, когда одного из них, Риара Двейна, подло убил его Атем Риган. Чужак вдруг схватил мой кулак с жемчужиной слезой, сжал. Да так, что я едва не заорала от боли. Приблизив лицо к моему, давая взглянуть в черноту глаз, Иль улыбнулся шире. «Так откуда у тебя безделушка, дева?» «Отпусти ее!» Рявкнул за спиной Шторм. «Довольно, Агмунд!» Бринет разжал руку все с той же улыбкой и махнул своим людям. «Убейте деву!» «Нет!» Шторм дернулся вперед, и я увидела, что ноги у него тоже скованы цепью с железными штырями, впивающимися в кожу. Агмунд довольно рассмеялся, лезвие его меча остановилось рядом с моим горлом. «Нет? Готов рассказать мне всю правду, Ярл? Или Риган, а тем предатель Я думал, придется перерезать всех этих людей, прежде чем услышу ответы. Хотя молва утверждала, что даже смерть своей команды не развяжет язык капитана Ярости Моря. А оказалось, достаточно лишь пустить кровь одной дерзкой деве». «Я почти разочарован. А сейчас...» Я застыла, ощущая холод стали у шеи. В черных глазах Агмунда плескалось злое веселье. Я вдруг поняла, что он просто развлекается, что он убьет всех на этом берегу, не пощадив даже стариков. В конце концов, здесь обитают преступники. Возможно, фьорды даже скажут Агмунду спасибо. Шторм говорил, что Дасквилл остался в прошлом. Но сегодня это прошлое явилось на последний берег в лице наместника Агмунда и его воинов. Что же делать? Я пыталась найти хоть какой-нибудь выход, но ничего не получалось. Разум буксовал от страха и непонимания. Все мои чувства сосредоточились на лезвии, холодящем шею. Шторм выдохнул сквозь стиснутые зубы и вдруг перевел взгляд на Ульфа. «Кажется, я должен тебе поединок, лютый волк. Я принимаю твой вызов. Сейчас!» «Что? Какой еще поединок? Что тут?» «Позволь мне сказать, Риар. выступил вперед Ульф. «Я не согласен с Альвой и не верю, что этот человек ярл кровавые лезвие. Да ты посмотри на него. Я ни разу не видел, чтобы он взял в руки меч. Может, он его и держать-то не умеет? Какой из него капитан ярости? Это всего лишь хромой бродяга, доживающий свой век среди отбросов». Да его здесь никто не слушает, управляет это всеми конухом. Рибой Бирен стервятник хмыкнул и отвернулся. Остальные рассматривали истоптанную землю и свои грязные ноги. А безделицу он наверняка украл. Да ты посмотри на них реар, продолжал Ульф. Отбросы они воины. И все же я требую справедливости. Какой же? Без особого интереса спросил Агмунд. Поединок. «Поединок чести!» — зарычал лютый волк. Я бросил Штормхёгу вызов, но он струсил, не желая биться со мной. Даже кольцо горлохома не добавило храбрости этому ничтожному Ильху. Он навлек позор на мою голову, и я утратил покой, зная, что мой вызов не принят, что в зримом и незримом мирах теперь смеются, глядя на лютого волка». «Так позволь доказать, что я по-прежнему самый сильный воин земли, озер и скал!» Он гулко ударил себя в грудь. Но она подняла взгляд, качнула головой. «Воин ты хороший, Ульф. Силы тебя, перворожденные не обидели», — пробормотала она. И тот расцвел. А потом великанша добавила. «А вот у Мишкам явно обделили». «Не смей оскорблять меня, кухарка!» Твое дело дреять горшки, а не открывать рот!» — взревел Ульф и снова указал мечом на шторма. «Я требую поединка с этим Хёгом! Сейчас! Именем перворожденных. «Такую просьбу трудно не уважить!» — скривился Агмунд и сел на валон, сложил на груди руки. «Что ж, возможно, это будет интересно. Снимите с пленника цепи и дайте меч. Может, не стоит, мой Реар?» Осторожно начал хмурый Ильх, с сединой в черных косах. Если это он, и молва ярли не врет, то он родился с клинками в руках. Не стоит верить всему, что болтают, Одлис, отмахнулся Агмунд. Да будет бой! Дайте оружие. Пользуясь тем, что обо мне временно забыли, я отступила назад. Рожала ладонь. На коже остался кровавый след от цепи и жемчужины. Но это меня сейчас не волновало. Я смотрела, как со шторма снимают ужасающие кандалы и кидают к его ногам меч. Ульф уже сорвал свою рубаху, обнажая могучий, покрытый шрамами торс, и поигрывал огромным топором секирой. Я вспомнила, как он подбрасывал его в воздух, а потом ловил за древко, и мне стало еще страшнее. Застывший напротив огромного Ульфа шторм казался слишком худым и слабым. На противника он не смотрел. Медленно размял кисть, переступил с ноги на ногу. Меч все еще лежал в траве. Я бросила тревожный взгляд на Эйтри, но тот сосредоточенно рассматривал сосну напротив. Торферд пялился на свою руку и причмокивал. Нана и вовсе закрыла глаза. Великие перворожденные, да что с ними со всеми? Неужели они настолько не верят в шторм, что отводят глаза? Мне хотелось заорать, возмутиться, сделать хоть что-то. Но Ульф уже издал боевой клич и пошел в атаку. Слишком быстро. Шторм не успел подготовиться. Не успел поднять меч. Не успел... Я не успела ничего понять. Замах Ульфа, блеснувший солнечным бликом топор. Ужасающий удар мимо, в пустоту, еще миг назад заполненную штормом. Снова замах, еще яростнее, сильнее, смертоноснее и... Ульф-лютый волк упал на колени в траву. Заморгал, когда топор отвалился вместе с рукой. Вдоль живота Ильха набухала длинная рана. «То есть... как это?» — пробормотал он, все еще не веря. Весь поединок, тот, о котором он грезил, тот, которого так ждал, тот, который должен был стать еще одной его победой, занял лишь несколько кратких мгновений. Свалившись на бок, Ульф затих навсегда. «Я же говорю, дурак», — вздохнула Нана. И, наконец, посмотрела на своего капитана. И тут я все поняла. Ильхи отводили глаза не потому, что не верили в шторма, а потому что точно знали, чем закончится это сражение. Они всегда это знали. И опускали взгляды, чтобы Ульф не увидел в них свой приговор. «Я не беру в руки оружие, если не собираюсь убивать». Шторм выхватил с пояса убитого Ульфа нож, Не глядя, швырнул в сторону Эйтри, и тот дернулся, ловя сталь связанными руками. Чиркнул, обдирая кожу, и веревки упали. «Взять их!» — заорал, вскакивая Агмунд. «К бою!» Его люди уже издали, клич нападая. Но их ряды ворвавшимся снарядом смял Торферт. Я не увидела, как здоровяк успел подхватить упавшую секиру Ульфа. Но теперь он орудовал ею, кося врагов. Рядом, не уступая брату, сражалась и раздавала тумаки Нана. Эйд ревелся белой жалеющей тенью. Ильхи последнего берега, еще миг назад казавшиеся сломленными, сейчас неслись в бой, и земля кипела под их ногами. Кто-то отпихнул меня плечом, и я упал в траву. Шторм шел сквозь ряды чужаков в железной броне. Теперь у него были два меча в обеих руках, и он народовал ими так, что воздух звенел от криков боли и ярости. А путь водного Хёга окрашивался кровавой полосой чужих смертей. Босой в одних штанах, гибкий, как змей, и такой же смертоносный. Сталь в его руках была молчалива и губительна. Она подчинялась ему так, словно создана лишь для того, чтобы однажды служить ему. И я поняла, что шторма здесь нет. Как нет Ригана, а тема из Дасквила. Есть ярл, прозванный кровавым лезвием. И теперь я знала, почему потому что клинки в его руках были багровыми от чужой крови, потому что каждый взмах, поворот и удар забирал чью-то жизнь, и в какой-то момент чужаки, закованные в кожаную броню с железными кольцами, дрогнули перед этой стихией в человеческом обличье, дрогнули и начали отступать. Я даже подумала, что мы победили, а потом там, где был Агмунд, сгустилась тьма, и на месте Ильха развернул черные крылья дракон. Его троцитовая чешуя почти не отражала свет. Черный хёк открыл змеиную пасть, и на людей пролилось пламя. Все, и свои, и чужие, покатились по земле, прячась за валунами. Обожжённый Ирган швырнул в чудовище меч, но тот лишь отскочил от брони. Дракон зашипел, а потом сгрёб огромной лапой брика и взмыл в воздух, ломая ветвистый купол. Сверху посыпались щепки и листва. Я прикрыла голову руками. «Оставь мальчика!» — закричал Шторм, бросая мечи. «Не трогай его!» Черный Хёк описал в небе круг, играя, перекинул Брика с лапы на лапу. Спикировал вниз, приземлился, взрывая когтями дёрн. Мальчишка покатился по земле и замер. Я кинулась к нему, но путь преградил седой Одлис. Черный дракон сложил крылья, и на его месте снова оказался человек. И указал мечом в землю. На колени, Рейган!» Шторм, медленно, не спуская взгляда с Агмунда, опустился на землю. Оставь, Брика, глухо произнес он. Мальчик не угроза твоему правлению. Он никогда не вернется в Дасквилл, Я обещаю. Что стоит обещания морского разбойника? усмехнулся Агмунд. Или Атема, убившего своего Риара. Я вижу мальчик удивлен. «Ты не сказал ему, кто именно убил его отца?» «Что?» Брик, пошатываясь, поднялся. Он смотрел то на застывшего на земле шторма, то на чужаков, снова собирающихся возле своего Риара. «Ты врешь. Шторм Хёк спас меня! Мама говорила, что отца убил враг!» «Этот враг перед тобой!» Агмунд указал мечом. Вранье. «Это правда, Брик!» произнес шторм. «Я был атемом твоего отца, и я убил его». Двейн терял разум с того дня, как надел кольцо горлохума. Душа пойманного им Хёга оказалась слишком дикой. Двейн боролся годами, но так и не смог победить. Сильный всегда пожирает слабого. Поняв, что проиграл, мой побратим сам попросил снять с его шеи обруч. Единственным возможным способом. «Только эту просьбу никто, кроме тебя, не слышал», — вскривился Агмунд. «Двейн не должен был остаться в памяти людей слабым безумцем, который не справился со своим хёгом. У шторма заострились скулы, взгляд стал пустым, как стекло. И в памяти своей семьи тоже. Ведь у него была любимая Венлирия и новорожденный сын-наследник. В Дасквеле моего побратима почитают как героя, пирующего за столом перворожденных. Он был хорошим Риаром, справедливым и смелым. А долг Атема защищать честь своего правителя при его жизни и даже после. Я все сделал правильно. Я до боли стиснула ладони. Было безумно жаль еще совсем молодого Атема, пожертвовавшего собой ради чести своего Риара. Вот то, что стало его личным штормом. То, что изменило навсегда. Протащило по камням, почти убило. Перемолола и выплюнула другим, жестоким, кровавым ярлом. Все молчали. Шторм смотрел лишь на Брика. «За такое преступление карают смертью. Но твоя мать, Тея, вступилась за меня. Она знала правду. Мне запретили ступать на сушу. У таких, как я, это всегда приводит к тому, что человек исчезает и остается лишь водный хьёк. Но я нашел иной выход». Шторм невесело усмехнулся ярость моря вот его способ жить дальше в человеческом обличье оставь мальчика агмунд слова прозвучали сипло я прошу тебя кажется я пропорола ногтями кожу мое сердце разрывалось при виде шторма и брика с глазами полными боли и еще от понимания что все это бесполезно проклятый агмунд пришел сюда не для того чтобы щадить ты просишь рявкнул Риар Дасквилла. Его лицо исказилось от злости. «Ты убил моего Атема, мерзавец!» «Протащил его под нищем своего проклятого Хёккара и вспорол брюха. «Это была честная битва. Твой Атем был водным Хёгом, как и я. И он проиграл. Твой Атем убил Тею и занёс меч над её сыном. По твоему приказу, Агмунд Хёк, ты послал своих воинов против беззащитной женщины и ребёнка». Я жалею, что не успел в тот день добраться и до тебя. Черная волна чужаков всколыхнулась, и снова блеснули обнаженные мечи. В воздухе ощутимо запахло кровью. Только седой Одлис стоял, недовольно нахмурившись. Я едва удержалась от желания зажмуриться. Происходящее напоминало дурной сон, от которого невозможно проснуться. Хотелось тряхнуть головой, открыть глаза и оказаться на борту черного хьоккара в надежных мужских руках. Но я знала, что от этого кошмара нет пробуждения. А в сражении нет победы, потому что силы неравны. Нам не одолеть огненного крылатого дракона. Он уже показал, на что способен. Разве что... Я сделала шаг вперед, не думая, и выпалила, глядя на Риара Дасквила: «Я покажу тебе, где спрятана ярость моря, если ты нас отпустишь». «Мира», — прошипел Шторм, но я на него не смотрела. Лишь на чужака. Мне не нужен этот хёкар дева. Я пришел не ради него. Зато хёкар нужен мне, заявил Верман, о котором все успели забыть. И ты мне его обещал, Агмунд Хёк. Я привел тебя на последний берег, сдержав свое слово. Так и ты сдержи свое. Проклятый предатель! Плюнул в сторону Вермана Бирн Стервятник. Половину его лица полила чернотой драконье пламя. Зря я столько лет поил тебя своей ежевичной настойкой, чтоб сожрал тебя горлохум, гадёныш!» Верман сделал вид, что не слышит. Реардасквила скривился. И еще я отдам вам пепел. В отчаянии крикнула я. И увидев удивление на лице пришлого, продолжила: Пепел, много пепла. Ты не знаешь, что это? Волшебное средство, способное исцелить любые раны, излечить тех, кто стоит на пороге незримого мира. «Я отдам его тебе!» «Забери тебя, Хилихёк, дева-предательница!» Зарычал в конец расстроенный Бирон. «Не надо, Мира!» Тихо сказал Шторм. Но я смотрела лишь на Агмунда. Тот недоверчиво обернулся на своих людей, и Седой Одли скивнул. «Я слышал об этом Мориар. Волшебный пепел из проклятого города. Никто не знает секрет его добычи. Я знаю!» и я отдам его тебе, Агмунд Хёк». «Ну а что же?» Поколебавшись, ответил Агмунд. «Хорошо, дева. Веди нас к Хёкару и этому пеплу». Он за шиворот вздернул Брика. «Мальчишка пойдет с нами. И ещё эти». Кивнул он в сторону Иргана, Эйтри и двух испуганных дев. «А если обманешь...» «Не обману. Я все таки посмотрела на Шторма». Его взгляд туманы у кромки леса, зеленая и серая безграничность жестоких фьордов. Я хотела бы смотреть в эти глаза целую вечность. Что было в них сейчас? Непонимание? Недоверие? Или Шторм догадался, что я пытаюсь увести убийц от него и других людей? Пытаюсь выиграть время. Краткого обмена взглядами было слишком мало, чтобы понять. Я решительно шагнула вперед, лихорадочно выстраивая в голове зыбкий план. «Только бы все получилось!» Риар Дасквилла усмехнулся, а потом посмотрел на Одли, стоящего за спиной шторма, кивнул ему. И тот воткнул нож в шторма, по самую рукоятку, там, где сердце. «Хёкар и волшебный пепел в обмен на мальчишку и оставшийся сброд», — равнодушно сказал Агмунд Хёк, и повернулся к своим людям. «Пожалуй, окажу фьордам услугу». «Избавлю от скверны. Сожгите этот проклятый берег, сожгите его дотла, а теперь веди, дева». Мне казалось, что я кричу, что ору, срывая голос, что плачу, захлебываясь слезами. Но на самом деле я шла молча, просто переставляла ноги, снова и снова. Когда мы добрались до леса, за которым возвышался Салингвард, на берегу пылали разбитые хюкары. Покоритель волн, гордость фьордов, рассвет и медуза, столько ночей укачивающие меня на волнах, чтобы лучше спалось. Они все превратились в погребальные костры, на которых сгорало мое разбитое сердце.